Глава 24 четвертая. Кошачьи фобии. Не скажу, что я питала к своей матери слишком уж сильную любовь. Ее само я видела редко, что-то хорошее от нее еще реже. Но все-таки вот так с бухты-барахты выяснить, что она мне не мать, а бабка, и не отправила меня к праотцам только потому, что пользовалась, скажем так, это сшибало с ног не хуже тараны. и углубоко вздохнула и на силу отлепилась от подоконника, у которого простояла без движения минут пять, пытаясь переварить свалившиеся на меня новости. Васьки нигде не было видно. Я села на лавку, устала, откинувшись спиной на бревенчатую стену и бросила в пространство. «Выходи, хуже будет». С минуту ничего не происходило, но потом Катяра все же сделал правильные выводы и высунулся из-под печки. «А я что? Я ничего?» «Ну да». — Ничего не сделал хорошего, — кивнула я. — Это верно. Так что мешает мне сейчас отправить тебя в баньку к Ядвиге? И пусть потом ега сама разбирается, кто из вас что сделал и чего не сделал. — Только через мой труп! — взвыл кот, попятившись обратно. — Не пойду к этой людоедке не проси! — Так я просить и не собиралась, — сузила глаза я. — Львосенька! — тут же сменил тактику хитрец. Она же меня даже косточек не оставит. — Что она здесь потеряла? — спросила я, не имея ни сил, ни желания слушать эти завывания. — Тебя потеряла, — насупился Васька. — Она же сама сказала. — И кто ее сюда пустил? Ты же меня уверял, что без моего разрешения никто не войдет и не выйдет. — К это не относится, — качнул головой кот. Она и при старой и сюда едва не вошла, а тут Ега молодая да не обученная. Прорвалась, зараза. За мной, — прищурилась я и пристально посмотрела на кота в ожидании ответа, будет врать или нет. Если Едвига настолько сильна, что нашла меня даже в другом мире, то она не могла не вычислить, что на поляне меня в тот момент не было. И если уж явилась именно за мной, то наверняка взяла бы меня за шкирку именно в лесу, Какой смысл прорываться в дом? Я, может, и не разбиралась во всяких местных магиях, но логику даже тут никто не отменял. И сейчас эта самая логика была моим единственным оружием. — За силой буяна! — ответил кот после продолжительного молчания. — Почумаю, Агадина, что Егени тут нет. Уже не знаю, почему тебя за Егу не приняла. Впрочем, она же знала, что ты необученная, хоть и рожденная. наверное понадеялась голову тебе садурить что же это за сила такая ее что можно в карман собрать и унести слегка рассердилась на очередные туманные объяснения я. одаренная ведьма на себя стянуть может много и если знает как неохотно ответил васька а если еще не защите то снимет что ега в солнце состояние завивает. то этой силы на три жизни хватит. Тогда уж можно и с рожденной ведьмой потягаться. — С рожденной это с егой? То что на курорт укатила уточнила я. — С рожденной это с тобой. Курортница наша одаренная, как и сама едвига. — Рожденная, одаренная. Ну-ка, объясни нормально. — взорвалась я. Кот прижил уши, заползая еще глубже под печку так, что только глаза сверкали, и промолчал. «Класс!» — я в сердцах треснула кулаком по столу. «Одна бросила тут и вертись как хочешь, другой за слово ударится. Знаете что, идите-ка вы к такой-то матери, оба, сами тут разбирайтесь, кто из вас едвига, кто ига кто вообще кот, а я пошла». «Уйдем, та на как же!» — прошипел из под печки Васька. «На это я даже не посчитала нужным ответить». швырнула на лавку котомку, которая так и провисела все это время у меня на плече, и, пинком распахнув дверь, выскочила в прихожую. «Да пошли они все к черту вместе с их проблемами! Спрошу у Илюшки, в какой стране это Бериндейское царство, и только меня тут и видели. Уж найду, как себе на жизнь заработать. Не может быть, чтобы у человека двадцать первого века не нашлось чего-нибудь полезного в голове!» «Ты ничего, правда уходишь?» Безмерно удивленный голос кота нагнал меня уже на крыльце. «Нет, я тут в театр играю!» Огрызнулась я. Пока кот моргал, соображая, я успела дойти до колебки. Тут он снова меня догнал и встал на пороге. «Пошли, все расскажу!» «Это я уже слышала!» скривилась я, пытаясь обойти наглое животное. «Слово даю, что все расскажу!» Замотал лобастый башкой кот и добавил совсем непонятное. «Уж лучше ты, чем Ядвига!» Я посмотрела на черный ночной лес, где во тьме вспыхивали и гасли красные огоньки. И решила, что уйти можно и утром. А если я выслушаю кота, то от меня не убудет. Хорошо, послушаем, чего твое кошачье слово стоит. Мы вернулись в избушку, радостно распахнувшую дверь мне навстречу. Под потолком все еще горели наколдованные едвиги свечи. И небольшая комната смотрелась куда уютнее, чем угрожающий лес, набитый неизвестными тварями. Демонстративно не замечая кота, я спустилась в подпол и чуть не села прямо там. Все овощи вперемешку лежали на полу. Даже морозильный ларь и тот кто-то не поленился опустошить, добавив к царящему бардаку куски замороженного мяса и здоровенный свиной окорок. Я моргнула, обводя представшую картину ошалелым взглядом. — Это что? — Это недвига, волшебное яблочко из скала, — пояснил сверху кот. — Так оно же в горнице. Не подумав, ляпнул я. — Где? — опешил кот. — В горшке пустом на полке. Наверху зашуршало, с громким треском что-то разбилось, и все снова стихло. Я запоздала, подумала, что, пожалуй, не стоило говорить котяре, помогающему непонятно кому, куда спрятала яблочко, и тут же выбросила это из головы. Пусть сами разбираются, кто на сей фрукт руку или лапу наложит. Кот снова появился в освещенном проеме люка в подпол. — Теперь точно все расскажу, — заявил он. «Ну — Ну-ну, — фыркнула я, не желая задумываться над хитросплетениями кошачьих резонов. И пошла было обратно к лесенке, так и не взяв яблоки, за которыми, собственно, спустилась. Но Васька оказался шустрее и уже торчила меня на дороге. — Лапу, то есть руку положи на стену, вон там, возле решетки. — И что будет? Мне придется дожидаться твою югу в клетке? — скривилась я, не спеша выполнять непонятные требования. Не". — Ладно. И, крепко прихватив катеру с загривок, подошла к нужной стене. «М, м ты чего?» «Если меня сейчас куда-нибудь закинет, ты окажешься там вместе со мной», — пожала плечами я. «Сырая кошатина, конечно, не то, что подают в приличных ресторанах, но за неимением лучшего». «Катаятка!» — буркнул Васька. «Вот ведь дикая кровь!» Но выдираться он все-таки не стал, и я рискнула прислушаться к совету. Стоило мне положить руку на указанное бревно, как стена просто истаяла под моими пальцами. открывая еще один отсек и без того необъятного подполья. «Да когда же оно кончится?» Покачнувшись от неожиданности, проворчала себе под нос я. «Вот», — мотнул головой Васька, «эту дверь лишь рожденная ведьма открыть может, ну или яга, которую по всем правилам Буяну посвятили, только сразу все не хватай и без присмотра не оставляй». — Нечего не двигать в эти книжки нос совать. И так уже разузнала больше-большего. — Так, — протянула я, открыв первый попавшийся том размером с хороший кирпич и такой же тяжелый. — Травы вешние, заморские, колдовские. Васька молча наблюдал, как я одну за другой открываю старые потрепанные книги. — Буян, как он есть, зачем есть и кому даден. — Ого! И с чем его есть, если нечего есть? Буркнула я, рассмотрев буквы, с облетевшей позолотой на нафорзаться фолианта, занимавшего половину столешницы, и взяла небольшую книжицу в мягком переплете. Вещи колдовские, как их творить, чинить и себе на службу ставить. Тут же наверняка написано, как самобранку в чувство привести. И ты молчал, скотина! Кот только уши прижал в ответ на мое возмущение. Это тебе придется объяснить, буркнула я. Тут же все есть, ответы на все мои вопросы, а ты мне писульки еги подсунул. «Еще бы ее детскую медкарту притащил, там тоже, небось, имеется что почитать». «Да что бы я тебе все показывал?» – взорвался котера. «Я тебя знать не знал. его умотала, а на свое место пришла и бросила. Даже не присмотрелась толком, что ты такое. И скрундар увидала и хвостом вильнула на свои куророрты». «Я как увидел, что ты рожденная, чуть хвост со страха не сгрыз. А ну, как не захочешь уходить, если узнаешь, что Буян тебе дать может? Если все такое классное, так чего же яга от его даров так поспешно удрала?» обозлилась я. «Что он вообще может дать, твой драгоценный буян? Тридцать три голодных обалдуя, которых лечу убить, чем прокормить, и которые от скуки половину этого самого буяна снесут и не заметят. Это круто? Или прикол в другом? Что тут такого хорошего? День и ночь, стучащие в калитку дураки и царевича, Так дураков и в нормальном мире полно, только успевает махиваться. А царевича я пока не видала. Хотя нет, вру, царевну видала. Она, правда, зеленая, в бородавках и матом ругается, как сантехник из джека Но корона была, да, такая, что даже в куче навоза не свалилась. — Силы тут немерено, — тихо сказал Васька, когда поток моего красноречия несколько иссяк. — Она и ге дадина, чтобы мир наш от чужого до злого скрывать. Но кое-кто из мою дурь потешить гораст. Я давно тут живу, всякого навидался. И сказки про бабу-ягу, которая гостей на лопату и в печь, а избу черепами украшает, не сказки вовсе. Было и такое, всякое было. Кот вздыбил шерсть на загривке, втягивая и выпуская когти. Воспоминания ему явно не заставляли особого удовольствия. Вот последнюю пару столетий настоящая ега была, Зелье завивала, мир хранила, да никого просто так не губила, потом устала, да внучку на свое место поставила, ее ты видела, своей силы у нее немного, одаренная она нерожденная, с обрядами ей черномор помогает, сама не справиться. «Зато девка не злая!» «Да уж, не злая!» Поежилась я, вспомнил свое знакомство с актуальной егой. «Не злая!» С нажимом повторил кот. «Ни лопаты, ни косточек, ничего похуже!» «Но предположим, и что?» «Да ничего! Она умотала, дурех, малолетняя! А тут ты на источнике буяна крылья расправила!» я так то не больно то обрадовался что дочку марья маревна здесь без присмотр расставили а уж как разобрался что да такое и все чуть не блин со страха опять думаю войне быть когда то вернется а э это уходить не захочет да с какой радостью мне воевать возмутилась я жду не дождусь когда твоя курица прости курортница обратно вернется — А мне откуда об этом знать было? — огрызнулся Васька. — Теперь вот знаю. Вроде как. Ну и помогу, чем смогу. Ого — Ого! Я все-таки нашла на дне ящичка чистое яблоко и вгрызлась в румяный бок, прикидывая, что делать с тем, что сказал Котяра. — Учись у Инвеги! — продолжал межтем он. — И всю ее науку по этим книжкам проверяй. Сюда ей больше ходу нет, избушка не пустит. Решишь потом молотку прогнать, так тому и быть, раз она такая безголовая казалась. Убивать ее ты не станешь, она больше ей не надеялся. — А что после такой бурсы одна дорога в бабке-ежке? — уточнила я, поймав за хвост неожиданную идею. — О ты еще куда-то собралась? — вытаращился Катяра. — Не то чтобы собралась, но... — впервые за сегодняшний вечер улыбнулась я.